Коржоль почувствовал себя в некотором роде в положении живого пескаря, которого поджаривают на сковородке то с одного, то с другого бока. И так нехорошо, и эдак скверно, и всячески не везет. Он ясно уразумел, что с господином Горизонтовым на такой почве ничего не поделаешь. Что тут надо играть совсем на других струнках, пускать в ход совсем иные ресурсы, На чистолюбие что ли подействовать или взятку, например, хорошую предложить? Но с другой стороны, как предложишь, коли у него на стене вон писарей с добролюбовым висят. Дело щекотливое. Надо это как-нибудь с подходцем, полувчее, поосторожнее. Видите ли, приступил к нему граф, несколько подумав. Должен вам сказать, что эта девушка желает принять христианство по глубокому внутреннему убеждению. Она просто жаждет этого. И вы понимаете, что одно уже её положение в еврейской среде произведёт в этом случае громадное впечатление и влияние. То есть какое же влияние, недоверчиво и с ужимкой хихикнул Горизонтов. А то, что её примеру могут последовать многие. Пример внушительный. «Ну так что же-с?» – продолжал тот, все так же недоверчиво глядя мимо очков на графа. «Как что? Развитие прозелитизма?» – убеждающим тоном подхватил Коржоль. «Помилуйте, да на такую миссионерскую деятельность здешней епархии, мне кажется, и высшее ваше начальство поневоле обратит благосклонное внимание». Такая благотворная деятельность во всяком случае не останется без поощрения и награды. Тем более, что и мы с своей стороны приложим все старания, чтобы это дело стало известно даже и в высших правительственных сферах. Нам это безразлично, заложив руки в кармашки брючек и покачиваясь ноги на ногу, равнодушно усмехнулся Горизонтов. «Мы знаем только свое, чтобы, значит, ровненько и аккуратно исполнить свое формальное дело, что положено-с. А там, что до угождения начальству, Бог с ним!» — махнул он рукой. «Это тоже ведь, как взглянуть, дело сомнительное. Палка, сами изволите знать, о двух концах бывает». Видит коржоль. что и на струнку чистолюбия не подденешь господина Горизонтова. Остается одно — предложить ему взятку». «Кроме того, — продолжал он, — вы без сомнения знаете, что это бендовит очень богато». «Как не знать-с?» — мотнул головой Горизонтов. «В одном, кажись, городе живем. Только при чем же это в данном случае? Нам ведь это решительно все равно». Мы тут люди посторонние. Как вам сказать, возразил на это Каржоль, несколько поёживаясь. Оно, конечно, постороннее, но с другой стороны, и не совсем так и постороннее. Если, например, принять соображение, что эта девушка при своём пламенном рвении к религии охотно пожертвует значительные суммы на различные богоугодные цели, на монастырь, например, и прочее. Насколько я знаю, с некоторым ударением, добавил он, она не постоит за этим». «Тэээкс», – заметил семинар опять все с той же своей подлой иронической ухмылочкой, которая в иных обстоятельствах могла бы просто вывести из себя и взбесить коржоля. «Понимаем-с. Оно точно». что хоть и журавль в небе, но для матери Серафимы дело не без заманчивости и стоит иной синицы. «Только ради чего же нам-то, собственно, помогать ей?» спросил он, отступив на шаг и по-наполеоновски скрещивая на груди руки. «У нее, слава Богу, и своих связей довольно. Да напиши она хоть прямо в Питер, хоть к этим, к высоким своим покровителькам». Так и, Господи, помилуй. Ей помимо нас пришлют сколько угодно и разрешений, и благословлений прямо из синода. Мы тут опять же совсем в стороне. Нам-то что?